цветы и пирожные. Наши боги возникли, когда раскололась душа того, кто мечтою о власти жил и дышал, и покорённые земли с лобой своей погубил, они его спрены нам он их всех подарил, но на чеформа в грядущее смело глядит, и о защитнике, что выходит на битву, твердит, и даже ему неизвестен исход сражений. из песни слушателей. Строфа последняя. Светлость Ин, великий князь Валам, скорее всего, мёртв, написала Дальперо. Наши осведомители не уверены. Он всегда был слабого здоровья, и теперь ходят слухи, что болезнь наконец-то его доконала. Однако войска князя готовятся к захвату Веденара, так что даже если Валам мёртв, его сын-бастард делает вид, что это не так. Шалан отвела взгляд, хотя Перо продолжала писать. Свид указали, что она движется сама по себе, но в реальности движения соответствовали тем, что совершало идентичное перо, которое держал в руке подручный тин где-то в Ташкенте. Они разбили лагерь после великой бури. И шалан присоединилась к Тину в его великолепном шатре. В воздухе всё ещё пахло дождём, и полыш от ран немного пропускали воду, так что ковёр Тина промок. Шаланн пожалела, что не надела свои громадные ботинки вместо туфелек. Что будет с её семьёй, если великий князь на самом деле мёртв? Он был одной из главных проблем её отца не задолго до его смерти. Дом влез в долги, пытаясь завоевать союзников и влияние на великого князя или, возможно, свергнуть его. Война за трон могла оказаться тяжким грузом для кредиторов семьи. И в этом случае они явятся к её братьям с требованием заплатить.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 Девушка подозревала, что отчасти это происходило потому, что те нравилось выглядеть важной в чьих-то глазах. У неё, наверное, такая одинокая жизнь, подумала Шалан. Вечно в пути, вечно берёт всё, что только может, но ничего не отдаёт. А разве что время от времени какой-нибудь молодой мошеннице, которую приютит. По стене шатра промелькнула странная тень. Это был узор, но Шалан заметила его лишь потому, что знала, что высматривать. Он мог становиться почти невидимым, если хотел, но в отличие от некоторых спреенов, не мог исчезнуть совсем. Дальперо продолжала писать, сообщая Тинс сводку событий в разных странах. В завершение она написала нечто любопытное. А свидетели на расколотых равнинах докладывают: тех, о ком вы спрашивали, действительно разыскивают.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 Дин повернулась к Шалан, и её лицо сделалось жестоким, без малейшего намёка на игривое лукавство. Хорошая мошенница, как правило, умирает из-за того, что начинает верить в собственную ложь. Она находит что-то приятное и хочет, чтобы оно длилось. Она удлит его и длит, думая, что справится со всем. Ещё денёк, говорит она самой себе. Ещё денёк. А потом Тина уронила чашу. Та упала и залила ковра красным вином пол шатра и ковёр. Красный ковёр, что когда-то был белым. Твой ковёр, отцепинела произнесла Шалан. По-твоему, я могу позволить себе тащить с собой ковёр, когда покину расколотые равнины? негромко спросила Тина, переступив лужу вина, взяла Шалан за руку. Думаешь, мы хоть что-то можем взять с собой, чипуха? Ты соврала этим людям. Ты создала легенду, но завтра, когда мы попадём в военные лагеря, правда ударит тебя по лицу как пощёчина. Думаешь, тебе по силам добыть помилование для этих дезертиров от человека вроде великого князя Садиаса? Не будь такой дурой. Даже если афера с Далинаром будет развиваться по плану, ты хочешь потратить наш маленький кредит доверия, чтобы освободить убийц?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 Наверное, эти дурни всё же сумели довести дело до конца, удовлетворённо проворчал Атин. Похоже, мне всё-таки заплатят. Твоя миссия во медлатна, прошептала Шалан. Ты должна была убить Ясну Холин? По крайней мере, я руководила всей работой, рассеянно проговорила Тин. Отправилась бы сама, но не выношу кораблей. От этих волн мой желудок выворачивается наизнанку.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 Девушка по имени Шалан, рыжие волосы, бледная кожа. О ней почти никто ничего не знает. Наши осведомители не считали это важной новостью, пока не получили от меня конкретный вопрос. Шалан и Тинот одновременно подняли головы. Их взгляды встретились. "Априсподняя!" взвыла Тинот. Виденка попыталась высвободить руку, но её стащили с табурета. Она не успела опомниться, как Тин бросила её на землю лицом вниз. Ударом ботинка в бок женщина вышибла из чалан дух. По телу прошла волна боли, перед глазами у Иденки потемнело, и она судорожно втянула воздух. "Присподняя, присподняя!" рычала Тин. "Ты ученица Ясных Холина. Где она? Она выжила? Помогите!"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 Но толку было мало. Виденка почти ничего не знала о драках, и через считанные секунды во второй раз захрипела от боли, когда кулак Тин врезался в её живот. Шалан упала на колени, по щеке её текли слёзы. Она пыталась вдохнуть, но не смогла. Тин ударил её по виску, и всё вокруг залил белый свет. "Что это был за голос?" спросила женщина. Шалан моргнула, подняла глаза. Всё плыло. Она снова оказалась на полу. На щеки Атин остались кровавые царапины от её ногтей. Мошенница коснулась их кончиками пальцев и помрачнела, увидев кровь. Потянулась к столу, на котором лежал меч в ножнах. "Что за беспорядок!" прорычала Атин. "Клянусь бурей, придётся вызвать сюда этого ватаха, а потом придумать, как всё свалить на него". Женщина вытащила мечи из ножен. Шалан попыталась встать, но ноги её не держали, и комната качалась, словно девушка была всё ещё на корабле. Узор! Узор, прохрипела она. Узор! Снаружи раздались какие-то звуки, крики. "Прости", бесстрастно проговорила Тина. "Мне придётся навести порядок. В каком-то смысле я тобой горжусь. Ты меня обманула". У тебя и впрямь талант. Успокойся, приказала себе Шалан. Успокойся. 10 ударов сердца. Но для неё их не обязательно должно быть 10. Так должно быть. Время. Мне нужно время. У неё были сферы в рукаве, когда Тин приблизилась, Шалан резко вдохнула. Бури свет превратился в нистовый ураган внутри её, и она подняла руку, бросив вперёд световой импульс.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 Доман закрутился, заволновался в её руках, превратился в блестящее серебряное лезвие клинка, который вошёл в грудь Тин. Женщина едва успела изумлёно ахнуть, и её глаза сгорели в глазницах. Труп Тин соскользнул с клинка и рухнул безвольной куклой. "Трудные вещи", громко и зло проговорила Шала. "Да, кажется, я тебя предупреждала. Я этот урок уже усвоила, благодарю." Она с трудом поднялась на ноги и зашаталась. Полок шатра распахнулся, и девушка повернулась, держа сколочный клинок костриём к ходу. Там сгрудились вата, касы и ещё несколько бывших дезертиров с окровавленным оружием в руках. Их взгляды метнулись от неё к трупу с выжженными глазами и обратно к шалану. Она оцепенела. Девушка хотела опустить клинок, спрятать его. Он был ужасен.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 Он скликнул в атах, прижимая руку к груди и не сводя глаз со сколочного клинка. Той ночью, когда вы просили нас о помощи, вы могли всех нас перебить и бандитов тоже. Вы могли всё сделать без посторонней по. "Люди Тин!" зарычал Шалан. "Мертвы светлость", сказал Рэд. "Мы услышали, услышали голос. Он велел нам идти к вам, а они не пропускали". «Потом услышали, как вы кричите и...» «Это был голос Семогущего?» Шепотом спросил Ваттах. «Это был мой Спрэн», — пояснила Шалан. «Это все, что вам следует знать. Обыщите шатер. Эту женщину наняли, чтобы убить меня». В каком-то смысле так оно и было. «Возможно, у нее остались записи о нанимателях. Принесите мне все, на чем что-то написано». Они расселись по шатру и принялись за работу.